«И каковы же они?» «Упредительные знаки». Она усмехается, всплескивает медовые волосы, словно говоря, «Это должно быть любопытно». «Ну, один из них — отсутствие беспокойства. С ним вы уже знакомы». «Второй — это когда вы ловите себя на жалости к тому, о ком пишете». Горе тут в том, что следующим, кого вы начнете жалеть, вы же сами и будете. А это уже и вправду беда. Обнаружив в себе мысль, что жизнь такого-то – настоящая трагедия, я понимаю, что совершил большую ошибку и начинаю все писать заново. И, по-моему, поступая так, я ни разу не застревал на месте, и не впадал в равнодушие с настоящими писателями. Такое сплошь и рядом случается. Читая их, я вижу, где они себе это позволяют. «Вы думаете, что врачи тоже могут впадать в равнодушие?» Судя по ее лицу, Кэтрин встревожилась «Насколько ей это доступно?» «А я поневоле вспоминаю Финчера» и ничтожную, глупенькую жизнь, которую он, должно быть, ведет. Впрочем, она могла сложиться еще и похуже. «Честно говоря, я не понимаю, как бы им удалось этого избежать?» отвечаю я. «Они видят так много горя и грязи. Вы можете попробовать поучиться в медицинской школе, а если что-то не задастся, начать писать о спорте». Глядишь прямо сюда и вернетесь. Кэтрин награждает меня самой сияющей своей улыбкой. Глаза мерцают, крупные бостонские зубы переливаются на свету, точно опалы. Сейчас мы здесь совсем одни. Пустые кабинки тянутся пустыми рядами до самой пустой приемной и пустых лифтовых шахт, лучшего места, в каком могла бы просвесть любовь, и не придумаешь. У нас есть общее дело, да и вообще много общего. Ее восхищение мною, мой совет относительно ее будущего, мое восхищение ею, ее уважение к моим мнениям, которые способны соперничать даже с мнениями ее старика. Забудьте о том, что я вдвое самое малое старше В этой стране возрасту придают слишком большое значение Европейцы смеются за нашими спинами С удовольствием предвкушая все хорошее Что может выпасть на их долю между сейчас и смертью Кэтрин Флеорти и я Просто двое оказавшихся здесь людей Способных много чем поделиться друг с дружкой У нас есть масса мыслей и большая потребность в подлинном взаимообмене. «Вы и вправду великолепны», — наконец высказывается она, — «самый настоящий оптимист, совсем как мой отец. Теперь все мои заботы кажутся мне сущей мелочью, от которой скоро и следа не останется». Судя по ее улыбке, она и вправду так думает. Меня же охватывает нетерпеливое желание поделиться с ней еще какой-нибудь мудростью. Я предпочитаю считать себя буквалистом, говорю я. Что бы с нами ни случалось, случившееся немедля становится буквальностью. Я стараюсь в меру моих способностей организовать мою жизнь лучшим образом, какой мне известен. Я оглядываюсь на стол, словно вспомнив что хотел навести некую важную справку в отсутствующем там экземпляре листьев травы или в захватанном томике «Айн Рэнд», однако на столе только и есть что большой пустой блокнот с желтыми листами. Первый из них содержит мои неудачные подступы к Хербу и походит на старый список задуманных покупок. Если ты не кальвинист до мозга костей, возможности твои, по сути, безграничны, сообщаю я и поджимаю губы. У нас семья пресвитерианская, говорит Кэтрин Флаерти, и в совершенстве воспроизводит выражение моего лица, поджатые губы и прочее, а я готов был поставить на команду папы римского. Я тоже из этой компании. Правда, позволил себе дать некоторую слабину. Впрочем, думаю, ничего страшного в этом нет. У меня в последнее время забот выше головы. А мне, похоже, еще многому предстоит научиться. И на долгое время в кабинке воцаряется серьезное молчание. Слышно лишь, как лампы погуживают над нашими головами. «Вам дали какое-нибудь задание, которое позволит вам набраться опыта?» Экспансивно осведомляюсь я. В моей голове забрежила одна идея, но она пока еще скрыта горизонтом. А показаться Кэтрин замышляющим нечто я не хочу, поскольку это заставит ее в спешке смыться отсюда. Я вдруг понимаю, до чего неприятна мне мысль, о знакомстве с ее отцом. Хоть и полагая, что мужик он отменный,